Глава 14. Последнее уголовное дело. Жизнь в Баку. Эрлих, милый, мы в поезде по дороге в Баку. Ужасная Москва где-то далеко и верстами и в памяти. Последние дни были невероятно тяжелы. Сейчас блаженно-сонное состояние и физического, и душевного отдыха. Вас вспоминаю часто и очень-очень хорошо, и никогда не забуду вашего отношения. Очень надеюсь, что у вас все совсем-совсем хорошо. Это письмо напишет Софья Толстая, вероятнее всего, под диктовку Есенина. Сам Есенин подпишет внизу Сергей, а после допишет своей рукой рифмованное обращение. «Милый Вова, здорово! У меня неплохая жизнь, но если ты не женился, то не женись». В Баку Есенин и Толстая останавливаются на даче Чагина в Мордокянах. О красоте этих мест Софья Андреевна пишет матери. «Солнце ослепительное, высокие, высокие стены садов, а оттуда поля и кипарисы. Женщины в огромных чедрах закрывают все тело с головой, только глаза остаются, персы и тюрки. И все это настоящий прекрасный Восток. Я такого еще не видала». Есенин вновь свободен от оков, душивших его в столице. Баку — не конечная остановка. Он планирует ехать дальше, но пока сам не знает, куда. Обещал Вершбицкому заехать в Тифлис, а оттуда можно рвануть в места, где он еще не бывал. В одном из писем Анни Берзинь Есенин пишет. «Живу в Мордокянах, но тянет дальше. Куда, сам не знаю. Если очучусь где-нибудь вроде Байкала, не удивляйтесь». Поначалу Есенина захлестывает чувство свободы. Он погружается в местный колорит и забывает обо всем на свете. Поначалу он испытывает те же чувства, что и год назад, когда он приезжал сюда один и ни от кого не зависел. Еще весной Чагин обещал создать ему доподлинную иллюзию Персии, и бывшая ханская дача становится прекрасным подарком русскому поэту. Он ведь так мечтал об этом. И вот перед ним прелести Востока, до которых можно дотянуться рукой. В Мордокянах Есенин наконец-то возвращается к поэзии. Из его комнаты открывается живописный вид на сады и фонтаны. В первой половине августа он пишет стихотворение «Быть поэтом это значит тоже: руки милой пара лебедей, море голосов воробьиных». Почти сразу новые стихи печатаются в бакинском рабочем. На даче Есенин часто играет в теннис, купается в бассейне и расслабляется на террасе. Изредка вместе с Толстой и женой Чагина выезжает к морю. По вечерам в доме собираются гости. Софья Андреевна музицирует на фортепиано, а Есенин с удовольствием читает гостям стихи. Но вскоре эмоциональный порыв угасает и все очень быстро возвращается на круги своя. Настроение поэта начинает портиться. Не прошло и двух недель, как райский уголок у моря начал наскучивать Есенину. Он ехал сюда в надежде убежать от внутренних конфликтов, от злостных критиков и тяжести судьбы. Ненавистная Москва и борода Толстого остались позади? но душевная боль и противоречия догоняют его. Несколько дней он прожил на эмоциональном возбуждении, но любые эмоции кратковременны. Желаемого счастья, за которым он гнался в Баку, здесь снова не оказалось. Ощущение физического и душевного отдыха сменилось сознанием жизненной неустроенности. Метания и попытки убежать от самого себя продолжают его преследовать. К тому же и здесь он не свободен. С ним Толстая, которая всячески ему мешает вдохнуть воздух свободы. А главное, он не может тут выпить. В нем просыпаются и капризный ребенок, который хочет гулять, и алкогольная зависимость, которая требует немедленной реализации. Тогда Есенин бросает Толстую в мордокянах и отправляется в Баку, где пропадает по несколько дней. В Баку, лишенный всякого наблюдения, он пускается во все тяжкие, постоянно напивается и скандалит. Из письма Софьи Толстой к Носеткину. Потом возвращался в Мордокян и зализывать раны. А я в эти дни, конечно, лезла на все стены нашей дачи и даже на очень высокие. Толстая все еще верит, что своей любовью и заботой сумеет вылечить любимого от пьянства. Но это лишь ее иллюзии, которыми она себя тешит. В реальности она молча наблюдает за тем, как Есенин падает в пропасть. И она очень переживает за его здоровье. Переживает и Петр Чагин, узнавший о безудержном пьянстве Есенина и его неадекватном поведении. 9 августа Чагин спешно отправляет Есенину письмо, в котором просит успокоиться и начать работать над какой-нибудь крупной вещью. «Дружище Сергей, крепись и дальше. На бедокурина довольно хватит. Что пишешь? Персидские мотивы, продолжай, не вредно. Но работай над ними поаккуратней, тут неряшливость меньше всего уместна. Вспомни уклон и гражданственность». Тряхни стариной, очень неплохо было бы, чтобы соорудить что-нибудь в честь урожая. Не браваду и не державинскую оду, а вещь, понимаешь? Живи в ладу с бабами, твоей и моей. Не снимайся с места, жди. Буду поговорим. Обнимаю и жму руку. Твой Петр. О каком именно эпизоде на бедокурившего Есенина пишет Чагин, неизвестно. Однако в эти дни на даче с участием поэта происходит инцидент, который, возможно, и имел в виду Петр Иванович. Подробности мы узнаем из воспоминаний Владимира Андреева, сына редактора бакинской газеты «Труд», дружившего с Чагином и жившего по соседству. По рассказу мамы, как-то Есенин во взвинченном состоянии, то ли в бузовнах, то ли в Мордакенах на даче Чагина, пытался броситься вниз с высокой веранды верхнего этажа здания. Удержала его силой жена Чагина, Клара. Случилось это в Мордокянах. Вместе с Кларой Чагиной удерживала поэта и Надежда Москаленко. Она вспоминала, что Есенину порвали рубашку в попытках втащить его назад. Настолько сильно он порывался выпрыгнуть. Упади Есенин вниз, то с большой долей вероятности погиб бы, а мог навсегда остаться калекой. Но в тот момент Есенин не осознавал, что делает. Видимо, произошел очередной конфликт, Поэта охватили яркие эмоции, от которых затмилось реальное восприятие действительности, и в состоянии аффекта он решил покончить с собой. Все то же самое произошло на вечеринке в Бронксе в январе 1923 года. Тут важно понимать, что поэт не хотел свести счеты с жизнью. Все происходит моментально, ярко, в порыве сильных эмоций, которые человек не контролирует. И целью является не столько покончить с собой, сколько нанести себе увечья, которые часто заканчиваются летально. Два стихотворения, две личности. 17 августа Сергей Есенин пишет два стихотворения. Про них стоит рассказать более подробно, так как они могут нам помочь заглянуть чуть глубже в личность поэта. После суицидальной попытки Есенин хандрит. Мордокяны перестали казаться восточным раем. Бывшая ханская дача с ее садами и фонтанами теперь видится в черных тонах. Наступил депрессивный период. Есенин не ощущает больше радости и чувства эмоционального подъема. Все это сменилось унынием. Всю вторую половину августа он угрюм, подавлен и выглядит больным. Софья Толстая и другие близкие наблюдают за его состоянием, но ничего не могут поделать. Они лишь ограничиваются банальными словами типа «довольно», «возьмись за голову», «перестань пить и работай». Все это бесполезно для человека, которого одолевает депрессия. ведь истинные причины трагедии таятся в бессознательных процессах. Там, в сердцевине есенинской личности, происходит тяжелейший конфликт между идеальным «я», которое стремится к бесконечной славе, и истинным «я», которое сам Есенин воспринимает как препятствие к величию. Его реальная жизнь во всех аспектах противоречит внутренним фантазиям, которые он так долго выстраивал. Внутри Есенина царит настоящая война с самим собой, которая истощает нервную систему, и провоцирует психосоматику, ухудшение здоровья. Софья Толстая вспоминала состояние Есенина в середине августа. «В то время Есенин очень плохо себя чувствовал. Опять появилось предположение, что у него туберкулез. Он кашлял, худел, был грустен и задумчив. Настроениями и разговорами этих дней навеяны оба эти стихотворения». Тяжелая дума и грусть навеяли Есенину размышления о смысле жизни и своем в ней месте. Он записывает одно из самых проникновенных стихотворений «Жизнь – обман». Жизнь – обман с тоскою. тоскою. того так и сильна она, что своею грубую рукою роковые пишет письмена. Я всегда, когда глаза закрою, говорю лишь сердце потревожь. Жизнь – обман. Но и она порою.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 Я живу давно на все готовым. Ко всему безжалостно привык. В этом стихотворении стоит обратить внимание на упоминание расставаний с друзьями. Это очень важные и бессознательно написанные строки. Разрыв с друзьями – это его личная глубокая рана, которая болит и кровоточит. Когда-то Есенин сам говорил, что лучший год в его жизни – 1919. -й. Это было счастливое время становления имаженизма и зарождения крепкой дружбы. Время, когда судьба свела его с Анатолием Мариенгофом, с которым они вместе мечтали покорить Москву и идти в будущее. Шершеневич, Кусиков и многие другие, все они крепко держались друг за друга. Теперь от этой дружбы не осталось ничего. Теперь Шершеневич пишет друзьям, что Есенин спился и совсем конченый человек. Обратились в пепел и некогда прекрасные отношения с Галиной Бенеславской. Отвернулись и другие, с кем его когда-то связывали близкие отношения. Все эти потери приносят боль. Тем не менее, причина этих расставаний Есенин ищет не внутри себя, а возлагает ответственность и вину на других. Они легкие друзья и подруги. Они обманывают и изменяют. Он вновь не старается осмыслить собственное поведение, которое чаще всего и становилось главным поводом для ссоры расставаний. Наоборот, он вытесняет эти обиды и предъявляет претензии внешнему миру. Близко знавшая поэта Софья Виноградская вспоминала, каким нередко был Есенин в общении с людьми. «Я Есенин. Кто? Я Есенин? Кому? Мне Есенину? Скажите им, что я Есенин, плюю на них. Угощаю сегодня я, Сергей Есенин. Плачу я, Сергей Есенин. Мне Есенину с вами разговаривать не пристала. Я Есенин, а вы кто?» Вы ничего, ничего. Вот лексикон Есенина при встречах, знакомствах, столкновениях. Александр Воронский также был свидетелем публичного поведения Есенина. Он задирал, буянил, через несколько минут с кем-то подрался, кричал, что он лучший в России поэт, что все остальные бездарности и тупицы, что ему нет цены. Он был несносен, и трудно становилось терпеть, что он делал и говорил. Он оскорблял первых подвернувшихся под руку, Кривлялся, передразнивал, бил посуду. Вечер был сорван. Как я уже рассказывал в первой интермедии, высокомерное отношение к людям сформировалось в Есенине как следствие его детской травмы. Поэт ощущал себя отщепенцем в самом низу общества и бессознательно стремился возвыситься над окружающими, чтобы обрести внутреннюю уверенность. На чувстве превосходства и самоидеализации выстроена вся его личность, все идеалы и мировоззрение. Это его жизненная драма. Идеальное «я» заставляет Есенина не просто быть заносчивым при разговорах, но и всегда чувствовать себя великой личностью, равной Пушкину. Такая личность априори не может быть виноватой, поэтому он убежден, что в расставаниях с ним повинны другие. «Холодят мне душу эти выси. Нет тепла от звездного огня. Те, кого любил я, отреклись, а кем я жил, забыли про меня». Все прекрасные чувства в стихотворении он приписывает себе: любовь, жертвенность и преданность. А на друзей возлагает ложь, измены и отречения. Именно в этих Есенинских мыслях мы отчетливо видим сердцевину его невротического мироощущения, которое не позволяло нести ответственность за ошибки, так как это могло разрушить целостность идеального Я. Если мы посмотрим на его поведение и поступки в жизни, то увидим ту же самую модель: Он избегал ответственности за свои скандалы. за любимых женщин, за детей и многое другое. И если жизнь — это обман и мир несправедлив, то сам Есенин в нем — гонимая жертва, которую загоняют и притесняют. Он жалеет себя и заканчивает стихотворение соответствующими словами. Ну и все ж теснимый и гонимый, я, смотря с улыбкой на зарю, на земле мне близкой и любимой, эту жизнь за все благодарю». Так как идеальное «я» по большей части является следствием невротического развития, оно неизбежно обречено пребывать в иллюзиях и всякий раз биться о стену суровой действительности. Желание Есенина видеть себя совершенством, которому нет равных ни в жизни, ни в поэзии, сталкивается с колоссальным несоответствием. Психоаналитик Карен Хорни так описывает эти процессы у невротика. «Возвеличенное «я» становится не только призраком, за которым он гонится, оно становится мерой. которой мерится его наличное существо. И это наличное существо, рассматриваемое с точки зрения богоподобного совершенства, предстаёт таким невзрачным, что он не может не презирать его. Хуже того, динамически более важно, что человек, которым он является в действительности, продолжает мешать ему, причем значительно мешать в его погоне за славой, и поэтому он обречен ненавидеть его, то есть самого себя. Так как человек смещает центр тяжести своей личности на идеальное «я», то он уже не просто возвеличивает себя, а в искаженной перспективе предстает перед ним его истинное «я». Он неизбежно начинает его презирать за то, что оно не удовлетворяет всех его желаний. Если внутри себя Есенин был убежден, что он лучший поэт России и гений современности, то в реальности был вынужден мириться с нещадной критикой, насмешками и неуважительным отношением к себе. Милиционер мог легко скрутить его и проводить в отделение. В каждом кафе, в каждом клубе всегда находились люди, высказывающие претензии и недовольство его персоной. Всякий второсортный поэт, мизинца его не стоящий, легко мог обругать его. Любой пролетарский журналист, не имевший никакого отношения к искусству, называл есенинскую поэзию вредной, похабной и ненужной. На все это Есенин реагировал очень болезненно, все глубже погружаясь в свои переживания. Постоянные насмешки и критика формировали в нем ненавистное отношение к себе, ведь реальный Есенин не соответствует идеальному «я». Есенин не осознавал истинного происхождения своих внутренних противоречий, однако прекрасно чувствовал, что внутри него происходит конфликт. «Нет, никогда с собой я не полажу. Себе любимому чужой я человек». Метель. Ненависть к себе фактически становится наказанием, к которому человек себя приговаривает за внутреннее несоответствие. Довольно часто бессознательное презрение начинает выражаться в суицидальном поведении, когда наказанием за несоответствие становится стремление нанести себе увечья, в том числе путем суицида. Как я уже говорил, но повторюсь, что суицидальное поведение – это не только желание покончить с собой. Это в принципе поведение разрушительного характера, к которому относят все формы девиантного поведения – алкоголь, стойкое нежелание лечиться, намеренное участие в конфликтах, нанесение себе увечий и так далее. Эти процессы аутоагрессии могут длиться годами, медленно разрушая человека. Именно это мы и наблюдали у Есенина в последние годы его жизни. Он наотрез отказывался лечиться, задирался и лез в драки, пил и наносил себе увечья. Именно таким было его внешнее проявление суицидального поведения. А вот чувства и внутренние переживания Есенин оставлял поэзии. Тема собственной смерти черной нитью проходит через всю поэзию и жизнь Есенина. Она занимает в его творчестве особое место, так как с ранних лет поэт был одержим тяжелыми конфликтами. В результате этой внутренней войны рождались стихотворения, в которых у Есенина откровенно проявлялась ненависть к себе, финалом которой он видел самоубийство. Одним из них стало стихотворение «Метель», написанное в декабре 1924 года. и первого меня повесить нужно, скрестив мне руки за спиной, за то, что песней хриплой и недужной, мешал я спать в стране родной. То есть в стихах мы видим мысли поэта, его раздумья и чувства, которые терзали его в разные периоды. А в жизни, в виде поступков, мы уже наблюдаем результат этих чувств. Именно поэтому анализ стихов Есенина с психологической точки зрения невозможен без анализа поведения самой личности в жизни. В отличие от идеального «я», истинный Есенин не высокомерный и не грубый, а очень тонкая натура, которая чувствует себя виноватой перед обществом. Это чувство вины полностью невротическое, надуманное, и создается самим поэтом, как некое объяснение причин ненависти к самому себе. Чувство вины также становится очередным доказательством ненужности в этом мире. Именно эти чувства проявились во втором стихотворении, написанном в тот же день. 17 августа 1925 года Есенин пишет «Гори, звезда моя, не падай», ставшая бессмертной классикой русской литературы. Это стихотворение говорит голосом истинного «я», которое является полной противоположностью идеальному «я». В его строках Есенин делится своей болью и в деталях описывает собственную смерть и похороны. «Гори, звезда моя, не падай, Роняй холодные лучи, Ведь за кладбищенской оградой Живое сердце не стучит. Ты светишь августом, и рожью, и наполняешь тишь полей Такой рыдалистую дрожью не отлетевших журавлей. И голову вздымая выше, Не то за рощей, за холмом, Я снова чью-то песню слышу: Про отчий край и отчий дом. И золотеющая осень в березах убавляя сок. За всех, кого любил и бросил, Листвою плачет на песок. Я знаю, знаю. Скоро, скоро, ни по моей, ничьей вине, Под низким траурным забором Лежать придется также мне. Погаснет ласковое пламя, И сердце превратится в прах, Друзья поставят серый камень С веселой надписью в стихах. Но погребальной грусти в немля Я для себя сложил бы так. Любил он родину и землю, Как любит пьяница кабак. В финальной строфе истинный Есенин сам себе пишет эпитафию. Он никого не обвиняет, а всецело принимает свою участь. Он не видит себя в будущем, не видит дальнейших стремлений и погони за мечтой. Все разрушено, и впереди только серый камень на его могиле. Весь ужас этого стихотворения в том, что внутри Есенин сам себя уже похоронил. Вопрос только в том, когда реальность догонит мысли. А догоняет она их постоянно? но всякий раз поэт остается жив. Милиция. Срочно в Москву. Пока Есенин страдает в Баку, в Москве сотрудники госиздата ломают голову над его собранием сочинений. Взявшийся за это издание Иван Евдокимов пребывает в полном недоумении. Напомним, что Есенин принес в редакцию множество несвязанных рукописей и исчез без какого-либо плана издания. Евдокимов не знает, как разбирать эту кипу хаотически сложенных бумаг, к какому году какое стихотворение относится, в каком порядке их печатать. Он ждал больше месяца, но Есенин не появлялся. 24 августа терпение Евдокимова лопнуло. Он посылает Есенину письмо с требованием срочно предпринять какие-то меры. Пока Евдокимов думает над есенинским собранием сочинений, сам Есенин в Баку снова устраивает пьяный дебош, окончившийся серьезным скандалом. из воспоминаний Евсея Гурвича. Это было незадолго до отъезда Есенина из Баку. Поэт повздорил на улице с милиционером. Тот его толкнул, а Есенин в ответ дал ему пощечину. На свисток милиционера появился другой, и повели поэта в пятый район милиции. Есенин сник, опустил голову и покорно следовал за милиционерами. А там до выяснения дела его заперли в общую камеру. Арест Есенина всположил все литературное Баку. Все знакомые и друзья спешат на помощь. В отделении милиции приходит и Евсей Гурвич. Он просит начальника выпустить знаменитого поэта. Но тот не преклонен. «Поэт не поэт», — сказал он. «Но он нарушил порядок, да еще милиционера ударил и должен за это отвечать». Весь день знакомые Есенина обрывают телефоны. Звонят в милицию и председателю Бакинского горсовета. Один из сотрудников бакинского рабочего Семён Файнштейн также вступается за Есенина. Он пишет в Мардокян и Софье Толстой. Буду звонить по всем телефонам. Либо сам сяду, либо Сергея выпустят. Бакинские друзья переняли эстафету у московских по спасению Есенина из милиции и от уголовного дела. Наконец, вмешательство друзей возымело успех. Невзирая на серьезные нарушение закона, Есенина освобождают. Но не пройдет и дня, как он снова окажется в милиции. И всему виной нездоровая привязанность Есенина к животным. Я уже рассказывал, что Есенин испытывал особую нежность к беспризорным детям, а также к бродячим животным. В уличных мальчишках и животных он видел таких же брошенных созданий, которым являлся сам, и бессознательная тяга к ним была попыткой компенсировать детскую травму. Очень интересное наблюдение сделала Софья Толстая. Пьяным он, грубый и жестокий с людьми, не терял, а только усиливал свою огромную нежность к животным. В пивных, на улицах, всюду он обращал внимание на кошек и собак. Психологически это очень тонкое наблюдение. Ведь для невротика окружающие его люди — это часть соревновательного мира, наполненного врагами. А значит, они представляют опасность. В пьяном состоянии эти скрытые чувства проявляются особенно сильно. Так как идеальное «я» является механизмом самозащиты психики, то Есенин бессознательно начинал защищаться от людей, проявляя высокомерие, грубость и жестокость. Одновременно с этим животные не ассоциировались у Есенина с опасностью и конкуренцией, а помогали его истинному «я» прийти к соглашению, что он не так одинок в этом мире. Именно эти чувства сыграют с ним злую шутку. После первого освобождения из милиции Есенин опять напивается и приходит на квартиру к Болдовкину. Чуть позже туда заходит и сам Чагин, злой и раздраженный. Он желает выговорить Есенину за его скандалы. Я застал его у отца уже тепленьким, напишет Чагин Софья Толстой, и порывающимся снова с места, несмотря на все уговоры, лечь спать. Я начал его устыжать, на что он прежде всего заподозрил, вас в неверности со мной. Поразительный выверт пьяной логики. А потом направился к выходу, заявив, что решил твердо уехать в Москву под высокое покровительство Анны Абрамовны, которая его защитит де всех чагинских зол и напастей. Вот так из защитника, который предоставил Есенину собственную дачу, вытаскивал его из милиции, Чагин в одночасье превратился в главное зло. Вряд ли Есенин искренне подозревал Толстую в изменах. Им руководила невротическая подозрительность, а обуздать ее самостоятельно практически невозможно. После разговора с Чагиным Есенин выходит на улицу, где, вероятно, ощущает чувство тоски и одиночества. Возле дома он подбирает собачонку и уносит с собой. Однако оказалось, что у той есть хозяйка. Есенин объявляет женщине, что идет гулять с собакой. Хозяйка начинает ее отнимать, но поэт не отдает. Начинается скандал, отовсюду сбегается толпа. Есенин, как всегда, острый на язык. Женщина зовет милицию, и в результате Есенин снова в пятом отделении. Софья Толстая уже второй день ждет мужа в Мордокянах. Вся на нервах, она постоянно получает письма и записки о приключениях своего любимого. Пришло очередное письмо от Петра Чагина. Сергей снова в Тихом пристанище, в Пятом районе. Телефонными звонками сейчас же милицейское начальство мной было предупреждено с выговором за первое побой и недопустимости повторения чего-либо в том же роде. Я предложил держать его до полнейшего вытрезвления в случае буйства связать, но не трогать. Так оно, видимо, и было сделано. Для наблюдения за этим делом послал специального человека. Софья Толстая немедленно выезжает в Баку и весь день проводит в милиции в ожидании Есенина. По освобождении они вместе выезжают на дачу в Мордокяны. Она уставшая, он молчаливый и издерганный. Из-за постоянных скандалов Баку наскучил и опротивил Есенину. Он не желает осознавать, что сам испортил себе репутацию, поэтому во всем винит место, в котором находится. Если слушатель помнит, те же самые реакции были у Есенина после Европы и Америки. И ему хотелось вернуться в Россию. Потом дреной стала Москва, из которой он захотел в Баку. Теперь хочется бежать и из Баку, ведь Чагин предложил положить его в бакинскую клинику на лечение. Любые разговоры о лечении вызывают у Есенина раздражение. В Москве ему назойливо зудели об этом Бенеславская и Берзень. Теперь к этому хору присоединился и Чагин. Всю заботу от окружающих он воспринимает с подозрением, будто ему желают навредить. Поэтому и Баку теперь стал немил душе поэта. Но будто по мановению волшебной палочки приходит спасительное письмо от Евдокимова с требованием продолжить работу над собранием сочинений. Оно очень радует поэта. Он сразу же телеграфирует «В Москву приезжаю». О том, что Есенин испытывает в эти дни, мы можем узнать из воспоминаний Петра Чагина. «Как-то в сентябре 1925 года? На даче?» Перед отъездом Есенина в Москву я увидел его грустно склонившим свою золотую голову над жолобом, через который текла в водоем сверкая на южном солнце чистая прозрачная вода. Смотри до чего же ржавый жолоб! воскликнул он и, приблизившись вплотную ко мне, добавил: вот такой же проржавевший жолоб и я, а ведь через меня течет вода даже почище этой родниковой, как бы сказал Пушкин Костальское. Да-да, а все-таки мы оба с этим жолобом ржавые. 3 сентября вместе с Толстой Есенин выезжает в Москву. Он покидает Баку навсегда. Инцидент в поезде. Не успели утихнуть пьяные дебоши в Баку, из которых Есенина с трудом вытаскивали друзья, как он снова оказывается в центре грандиозного скандала. Последнее уголовное дело было заведено на поэта в апреле 1924 года. С того времени Есенин буквально ходил по краю, а скандалы, в которых он участвовал, друзья максимально заминали. Но 6 сентября 1925 года в поезде «Баку-Москва» цепочка везения обрывается. В этот день Есенин направляется в вагон-ресторан. Об этом свидетельствует выписанный поэту счет, который сохранился до наших дней и находится в фондах Государственного литературного музея. Согласно счету, Есенин заказывает бутылку портвейна, половину бутылки Арианды и три яйца. После ресторана в уже нетрезвом состоянии Есенин возвращается в свое купе, где его ждет Софья Толстая. Но туда он не доходит, а начинает рваться в чужое купе смежного вагона. Вероятнее всего, он попросту перепутал вагоны, и ему показалось, что в его купе чужие люди. Ладно, Есенин удивился, но легко представить, как удивились хозяева купе, которые делают ему вполне законное замечание. Есенин на это взрывается бранью. О том, как это произошло, нам расскажет акт номер 5. Первый документ в этом деле, составленный сотрудниками поезда. Пассажир спального вагона номер 2225 Сергей Есенин, проходя из ресторана по смежному вагону номер 2244, в котором ехал дипломатический курьер А.М. Рога, в которое купе хотел несколько раз ворваться. На просьбу гражданина Рога держать себя прилично, на что ответил Сергей Есенин площадной бранью, а также угрожало оскорбить товарища Рога действиям, что могут подтвердить ехавшие пассажиры спального вагона номер 2244. Более подробно о случившемся в своем рапорте напишет сам Адольф Рога. «На обратном пути моей последней командировки, в поезде, начиная от Баку, было несколько случаев попыток ворваться в занимаемое нами купе Есенина, известного писателя. Причем при предупреждении его… Он весьма выразительными и неприличными в обществе словами обругал меня и грозил мордобитием, сопровождая эти слова также многообещающими энергичными жестами, которые не были пущены полностью в ход благодаря сопровождавшему его товарищу. По всем наружным признакам Есенин был в полном опьянении. В таком состоянии он появлялся в течение дня несколько раз. По дороге освидетельствовать состояние Есенина согласился врач Левит, член Моссовета, но последнего Есенин не подпустил к себе. и обругал жидовской мордой. Левит также засвидетельствовал, что Есенин всю дорогу пьянствовал и хулиганил в вагоне. Дипломатический курьер Адольф Рога – должностное лицо. Человек серьезный, работает на ответственной должности. Он ехал с важной дипломатической миссией в Москву. Покушение на таких людей – не редкость, поэтому вагон, в котором он ехал, охранялся сотрудниками ОГПУ. Признаться, не самое удачное место для пьяного дебоша. да и последствия могут быть пагубными. Но Есенин ничего не знал о личности пассажира. Здесь я позволю себе остановить повествование, чтобы немного углубиться в анализ предыдущих уголовных дел Есенина. Изучая конфликт в поезде, я старался понять, почему Есенин повел себя именно так, а не иначе. Зачем набросился на дип-курьера, а не прошел мимо? Чтобы в этом разобраться, мы должны снова вернуться в прошлое. Ведь инцидент в поезде нельзя рассматривать как отдельный эпизод биографии. Он является частью целой жизни, где события переплетены друг с другом сотнями нитей, каждый из которых цепляется за предыдущую. Чтобы разобраться в деталях этого дела, мы должны проанализировать другие уголовные дела, чтобы понять, есть ли между ними связь. Если мы заглянем в предыдущие скандалы поэта и посмотрим на них беспристрастно, то увидим очень важную деталь, которая всегда оставалась незамеченной другими исследователями. Все ситуации были разными, но одно в них оставалось неизменным – цикличность поведения Есенина. Сценарий почти всех уголовных дел повторялся из раза в раз. Есенин агрессивно реагировал на безобидные замечания, просьбы, критику или отказ выполнить его требования. Последствия его поведения каждый раз были катастрофичными. В первую очередь для него. Именно так случилось в стойле Пегаса 15 сентября 1923 года, когда он среагировал на чье-то высказывание и полез в драку. Прибывшие милиционеры просили его успокоиться, но в ответ Есенин кричал «хам», «сволочь», «взяточник», «жандарм» и бросался с кулаками уже на милиционеров. 20 января 1924 года сценарий повторился в кафе «Домино». Есенину что-то не понравилось, и он устроил погром с избиением посетителей. Успокоить его было невозможно. Впоследствии этот инцидент привел к уголовному делу, которое заставило друзей не спать ночами и переводить Есенина из одной больницы в другую, чтобы спасти отсюда. Стоило ли оно того? И сделал ли Есенин какие-либо выводы? Как мы видим, нет, потому что уголовные дела посыпались одно за другим. 9 февраля 1924 года Есенину отказали в подаче вина. Он разозлился и устроил в зале скандал, окончившийся дебошем. «Возбуждается дело». 23 марта 1924 года Есенин вновь ведет себя неуравновешенно. Он агрессивно реагирует на замечания прохожих и затевает драку на улице. На этот раз в конфликт втянута сестра Катя, вынужденная давать показания. 6 апреля 1924 года Есенин вновь устраивает драку в закулисных помещениях театра, нанеся серьезные увечья одному из служащих. Почти во всех уголовных делах мы отчетливо видим, что реакции Есенина были непропорциональны источнику раздражения. Это важнейший аспект при анализе невротической личности. Любое замечание, просьба или отказ выполнить его требования вызывали гнев настолько сильный, что Есенин готов был навредить здоровью человека и создать себе серьезные правовые трудности. Более того, это повторялось регулярно. Никаких выводов Есенин не делал. Наоборот, если мы заглянем в письменные показания самого Есенина, то увидим жесткую ригидность, прямоту, нежелание меняться в его поведении. Он либо винил окружающих, а себя выставлял жертвой, либо ничего не помнил. Эти бессознательные, но крайне важные паттерны в поведении дают нам ключ к пониманию мироощущения Есенина и позволяют воочию увидеть его внутренний конфликт. Столь агрессивная реакция на безобидный раздражитель показывает нам наличие идеального «я». Есенин был убежден, что с ним должны обходиться в соответствии с его завышенным представлением о самом себе. Это было требование идеального «я». когда он не встречал должного уважения и почитания, а сталкивался со снисходительным отношением, то возникал конфликт двух «я», что и провоцировало враждебную реакцию. Алкогольная зависимость повышала градус эмоций, и Есенин реагировал на раздражители более агрессивно. Адольф Рога указал Есенину на пьяное состояние и отнесся к нему снисходительно, чем и вызвал неуравновешенную реакцию поэта. «Ведь он великий, он гений, никто не смеет ему указывать». Идеальное «я» полно решимости отвоевать свое право на звание истинного «я». Если мы посмотрим на ситуацию с позиции Есенина, то увидим совсем иную картину. В такие моменты невротику кажется, что он восстанавливает грандиозную справедливость и наказывает обидчиков, потому что в своем представлении он убежден, что все обязаны подстраиваться под его иллюзии, и все его желания должны удовлетворяться. Иначе несправедливо. Но все это лишь в его мироощущении и воображении, В реальности обидчиком является он сам. Именно в такие моменты Сергей Есенин попадался в руки милиции. Он воспринимал аресты как вопиющее неуважение к его великой личности и обрушал на милиционеров все свои проклятия. Если в этот момент рядом находились евреи, он нападал и на них с антисемитскими высказываниями. Не потому, что он был антисемитом, а потому что защищался от враждебного мира, который, как ему казалось, желал ему зла. За нанесенное оскорбление Адольф Рога стремится жестко наказать поэта по закону. Он не намерен был спускать такой наглости. Остановимся ненадолго. Эпизод в поезде был неоднократно извращен многими авторами от версии убийства. Они утверждали, что данный инцидент, как и остальные уголовные дела, это провокации властей в рамках кампании по преследованию поэта. В документальном фильме «Дорогие мои хорошие» утверждается полностью выдуманная версия. Режиссер Владимир Паршиков, 2005 год. Мол, Есенин вышел покурить в тамбур. Охранники его не пустили, а из ближайшего купе вышел злодей, Адольф Рога, и набросился на поэта. Авторов фильма не смутило, что имеются документы, по которым в деталях известна вся хронология события. Они зачем-то выдумали параллельную реальность. Дальше всех пошел Эдуард Хлысталов. Он не просто исказил ход конфликта в поезде. а выдал на публику несуществующий диалог между Адольфом Рогой, Есениным и чекистами. Эдуард Хлысталов. 13 уголовных дел Сергея Есенина. Ко времени публикации его книги все документальные источники были доступны, но их Хлысталов проигнорировал, а описал случившееся своими словами. Зачем? Вероятнее всего, потому что реальные факты не укладывались в его версию о заговоре, а читателям нужно было подать сенсационный материал. Поэтому Хлысталов сделал то же самое, что он делал всегда. Придумал удобный для его версии эпизод. Именно так адепты убийства создавали свои версии, подменяя реальные факты вымышленными. В результате выдумка о политической провокации перекочевала в десятки книг, статей и фильмов. Однако авторские трактовки легко опровергаются документами, а также детальным анализом поведения Есенина. Если бы источник раздражения был внешним, Есенин всякий раз реагировал бы по ситуации, то есть по-разному. Возможно, осознавал бы, что перед ним провокация и не реагировал бы, уходил от конфликта. Но мы видим обратную картину. Перед нами один и тот же тип поведения во всех случаях, и динамика развития ситуации везде типична. Это говорит о том, что все ситуации начинались именно с Есенина и его реакций, а все остальное уже следствие. Позицию дипкурьера тоже можно понять. Если посмотреть на ситуацию его глазами, то его желание наказать поэта вполне оправдано. Он важное дипломатическое лицо. Политическая обстановка в регионе нестабильная. Нужно быть настороже каждую секунду, ведь в любой момент возможна провокация. Подосланные враги легко могут изображать пьяных, чтобы поближе подобраться. Очень частая практика. Вот и в этот раз Рога не знал, что ожидать от этого неизвестного человека. Ему вроде бы объясняют, что это не его купе. Предупреждают. Но он продолжает вести себя неадекватно. Возможно, Рога испугался покушения, ведь в тот момент он видел перед собой не гения русской поэзии, а наблюдал агрессивного, абсолютно невменяемого человека, угрожавшего ему. Кто он и зачем так себя ведет, выяснилось уже позже. Но Рога уже не преклонен, и по возвращении в Москву он напишет заявление в милицию. Женитьба. Собрание сочинений. В этот же день, 6 сентября, Есенин и Толстая возвращаются в Москву. Софья Андреевна делает пометку в календаре «Приехали из Баку сестры». Увидевшая брата Александра Есенина вспоминала. «Не таким вернулся Сергей с Кавказа, каким он оттуда вернулся весной. Тогда он приехал бодрым, помолодевшим, отдохнувшим, несмотря на то, что он там очень много работал. Трудно перечесть все, что им было написано за несколько месяцев пребывания на Кавказе. Но работа не утомила его, а наоборот, прибавила ему энергии, окрылила его. Теперь же он вернулся таким же, каким уехал. Усталым, нервным, крайне раздраженным. Очень четкое и важное наблюдение. Полгода назад весной Есенин и вправду вернулся в Москву, окрылённый надеждами на будущее. То была первая поездка на Кавказ, зародившая в душе мысли о переменах в жизни. Он обещал себе и близким бросить пить, жениться на красавице и остепениться. Но уже летом иллюзия о прекрасной сказке, в которой он счастливый муж, рассыпалась. К нереализованным планам добавился и новый скандал с дипкурьером, последствия которого еще непонятны. Оттого он и вернулся усталым, нервным и крайне раздраженным. Возвращение в померанцев не радует Есенина. Здесь нет ничего своего». Чужой мир, где все почитают другого главу семейства. После Баку это вызывает в Есенине еще большее раздражение. И ему снова хочется куда-то убежать. Но куда на этот раз? Об этом расскажет Василий Насеткин. Примерно в первой половине сентября он попросил Галю найти ему квартиру. Квартира была найдена и задаток оставлен. Но в тот же день задаток был взят обратно. Повлиять на Есенина в некоторых случаях было очень легко. Поддавшись уговорам, Есенин остается жить в Померанцевом. Никто тогда не мог знать, каким последствиям это приведет. Уже через месяц все пожалеют о том, что поэт остался здесь. И о содеянном будет судачить вся Москва. Сентябрь 1925 года проходит относительно спокойно. Есенин редко выпивает и часто работает. Хочешь или нет, но ему приходится работать над собранием сочинений, ведь он подписал договор. Как-то он замечает, что в его богатом поэтическом наследии нет стихов о зиме и решает обязательно написать такой цикл. Его постепенно занимают творческие планы. Также вместе с Толстой и сестрами он иногда гуляет по Москве, они вместе посещают кинотеатры и рестораны. Кажется, что жизнь вроде бы налаживается. А уже 18 сентября Сергей Есенин и Софья Толстая регистрируют брак. Свадьбу решили не праздновать. Вместо этого всей семьей отправляются домой и играют в буриме. Но расслабляться не стоит. Накануне пришла повестка из дорожно-транспортного отдела ОГПУ при Курском вокзале. Есенина вызывают для дачи показаний в связи с инцидентом в поезде. Но Есенин игнорирует эту повестку и никуда не является. Он делает вид, будто повестки не было вовсе, ведь если закрыть глаза на проблему, то ее вроде и нет. Таким образом, Есенин бессознательно старается защитить свой иллюзорный мир, в котором живет. А в этом мире нет ни судов, ни уголовных дел, ни даже критики в его адрес. Это проявление его внутреннего ребенка, который не принимает взрослые решения, обежит от них. Вместо этого он с головой уходит в творчество. Сразу после «Женитьбы» Есенин пишет первое стихотворение о русской зиме. «Эх вы, сани! А кони, кони! Видно, черт их на землю принес!» В залихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез. Помимо стихов, над поэтом висят обязательства перед госиздатом по изданию его полного собрания сочинений. Есенин приходит к Евдокимову и предлагает свой план издания. «Я, понимаешь, Евдокимыч, хочу так», — заговорил он, появившись в первый же раз после приезда. «Я обдумал. В первом томе лирика, во втором мелкие поэмы, в третьем крупные». Напомню слушателю, что еще летом поэт принес в госиздат несвязанную кучу рукописей, но никакого плана по изданию у него не было, и работу оставили до благоприятного случая. Но теперь Есенин на месте. Он забирает рукописи домой, чтобы структурировать по годам и роду поэзии. Примерно через неделю он приносит рукописи обратно, но они все равно не пригодны для печати. Никакого желания корпеть над этим собранием у Есенина нет. Ведь когда он подписывал договор, им руководили эмоции, о кропотливой работе он тогда не думал, а когда ее время наступает, Есенин быстро теряет интерес. Возможно, потому, что он изначально влез в эту авантюру из-за нехватки денег, а теперь приходится заниматься скрупулезной редактурой массы документов. Он и сам уже не рад этому. Как назло, зло еще и верной Гали нет рядом. Когда-то именно она ответственно разбирала его рукописи, вносила указанные правки. вела переговоры с редакторами и избавляла Есенина от бумажной волокиты. Наверняка и собранием сочинений полностью занималась бы она, а сам Есенин только давал бы рекомендации. Но теперь он вынужден справляться самостоятельно. Софья Андреевна хоть и помогает, но полностью заменить Бенеславскую ей не под силу. Во второй половине сентября работа над собранием начинает стопориться и идет очень медленно. О причинах вспоминает Евдокимов. Поэт пил, скандалил. Краснее потухавшими глазами мельком заходил ко мне, раздраженно бормотал о каких-то и от кого-то обидах, собирался куда-то уезжать, а потом внезапно поднимался, сулил зайти и не заходил. При таком его состоянии работа над изданием была немыслима. Возможно, все бы на этом и закончилось, если бы не Соня. Она сама звонит в госиздат, договаривается о встрече и силком приводит туда Есенина. Мы уселись за стол, вспоминает Евдокимов. Я выложил стихотворение. Есенин исхудал, побледнел, руки у него тряслись, на лице его, словно от непосильной работы, была глубочайшая усталость, он капризничал, покрикивал на жену, был груб с нею и, тотчас наклонясь к ней строгательной лаской, спрашивал: Как ты думаешь, Соня, это стихотворение сюда лучше? А потом сразу серчал: Что же ты переписала? Где же то то понимаешь, недавно-то я написал? Ах ты! И так мешались грубости и ласка все время. Работа над собранием продлится два месяца, и в конце ноября все три тома будут сданы в печать. Их планировалось выпускать с января по одному тому в месяц. Но Есенин уже не увидит этого собрания. Интермедия четвертая. Разрушительная слава. В прошлых интермедиях мы увидели, что в раннем детстве Сергей Есенин пережил тяжелый травматичный опыт, который привел к развитию базальной тревоги, ощущение изоляции, беспомощности и одиночества в потенциально враждебном мире. Для спасения от тревожных чувств психика выстроила защиту в виде невротических потребностей и требований. Они необходимы ребенку, как некий суррогат уверенности, которая не смогла развиться естественным путем. Именно так возникает потребность в превосходстве над другими. Это, в свою очередь, формирует у невротика необходимость в самоидеализации и прославлении себя, которая поможет ему обрести уверенность. Так начинается поиск славы, которая обессмертит его. В жизни Есенина эти потребности начали формироваться очень рано. Начиная с детства, его воображение проделывало колоссальную работу по выстраиванию идеализированного образа себя, образа величайшего в мире поэта. Этот образ был сформирован задолго до того, как Есенин стал поэтом и получил первую известность. Об этом мы можем судить по реакциям Есенина, записанным Анной Изрядновой. Она вспоминала, каким был Есенин в 1913 году. «Был очень заносчив, самолюбив, его не взлюбили за это. Настроение было у него угнетенное. Он поэт, а никто не хочет этого понять. Редакции не принимают в печать». К этому времени он еще не опубликовал ни одного стихотворения. В литературном мире такого поэта, как Сергей Есенин, попросту не существовало. Впервые стихи Сергея Есенина были опубликованы в детском журнале «Мирок» в 1914 году. Не имея никаких творческих достижений, Есенин, тем не менее, пребывал в негативной реакции, если окружающие не видели в нем ту личность, которую он создал в своем воображении. Также мы видим, что Есенин смещал центр ответственности с себя на окружающих. В его мире это они не понимают и не принимают его как поэта. Они виноваты. Мы отчетливо видим нарушение осознания причинно-следственных связей. Этот паттерн по поиску виноватых станет перманентным в поведении Есенина и будет проявлять себя до конца жизни. Будь то ссоры с друзьями, конфликты с коллегами, с любимыми женщинами или творческие неудачи, Есенин везде играл роль обвинителя или жертвы обстоятельств. Его внутренний взрослый, готовый брать ответственность за свои поступки, крепко спал, уступив место капризному ребенку, с позиции которого Есенин смотрел на окружающий мир. Самоидеализация фактически становится ядром личности невротика. Она стоит в основе всех остальных невротических потребностей. Ее разрушение может пошатнуть все идеалы и, возможно, привести к физическому уничтожению человека. Поэтому, повторюсь, при формировании идеального образа себя появляется сильный страх эту защиту потерять, боязнь поражения. Невротик боится проиграть, иначе получит доказательство своей никчемности. Поэтому постоянно вынужден совершать все новые и новые победы, дабы соответствовать внутреннему образу. При этом с каждой новой победой возрастает и чувство собственного величия. Он уже не хочет быть просто поэтом. Он желает быть лучшим в России. а затем лучшим в мире. Аппетиты увеличиваются. Он устремляется в погоню за собственной славой. Елизавета Стырская вспоминала. Больше, чем женщин, больше, чем родину, больше, чем семью, Есенин любил славу и не хотел ни с кем ее делить. Он относился к ней с недоверием. Он был ее рабом. Он дрожал над ней. Он готов был для нее на жертвы. Он хотел всегда купаться в славе. Окрыленный убеждением в собственном величии и легкой победе, в 1922 году он отправился покорять мировую славу. Он жаждал показать миру величие русской поэзии в своем лице. Идеализированный образ себя не может быть сугубо внутренним процессом, лилеемым в тайне от всех. Он непременно должен воплотиться в реальность, поэтому невротик стремится вытолкнуть этот образ наружу. мы уже обсуждали, что идеальное «я» стремится заменить собой истинное «я». Человек постоянно ищет вокруг себя подтверждение собственным фантазиям, чтобы уменьшить внутреннее напряжение. Именно поэтому у Есенина была тетрадка, в которой хранились вырезки самых положительных отзывов о нем, а окружение свое он выстраивал только из тех, кому нравилось его творчество. Но когда невротик сталкивается с невозможностью удовлетворения невротических потребностей, Если он не находит доказательств своего превосходства, то переживает фрустрацию и разочарование. На Западе Есенин столкнулся с тем, что он никому не нужен. Никто не воспринимает его как великую личность. Все видели в нем лишь мужа Эйсидоры Дункан. На его глазах она собирала большие залы, а он был всего лишь ее дополнением. Он ждал, что в Европе и Америке он будет играть главную роль, но вместо этого наблюдал за общественным равнодушием и чужой славой. Это стало крахом всего. Эмоциональное потрясение от фрустрации было настолько мощным, что психика Есенина была не в состоянии справиться самостоятельно. Ведь это было не просто осознание себя настоящего в этом мире. Произошло разрушение невротических идеалов, которые выстраивались с раннего детства. В заграничном турне перелом мировоззрения у Есенина сопровождался частыми нервными срывами, конфликтами и попытками самоубийства. Невозможность справиться с внутренней силой самостоятельно вынуждала Есенина прибегать к алкоголю. Он напивался и прятался в этом сумрачном мире, пытался скрыться от мира реального, который его не принимал. Алкоголь был единственным союзником в сложившейся ситуации и облегчал жизненные страдания. Бутылка за бутылкой, и организм поэта начал привыкать к этанолу и регулярно в нем нуждаться. Медленно начала формироваться алкогольная зависимость, первые признаки которой были зафиксированы врачом в Висбадене. Невзирая на серьезные потрясения и начавшиеся проблемы с алкоголем, искалеченная психика Есенина все же сумела выстроить защиту вокруг образа великого поэта. Самоидеализация серьезно пошатнулась, но все еще была сильна. Это мы отчетливо видим по письмам, которые поэт писал на родину. Прослушайте подглавок «В океане». Есенин не стал разбираться со своими иллюзиями, не пытался проанализировать свое поведение и причины своего поражения. Вместо этого он предъявил претензии окружающему миру. В его миропонимании это Европа и Америка во всем виноваты. Западный мир настолько духовно нищий, примитивный и гадский, что великому русскому поэту там делать нечего. Тем самым он смещал центр ответственности с себя на внешний мир. Его самоидеализация была вновь окружена хоть и шаткой, Но все же защитой. Когда в августе 1923 года поэт вернулся на родину, современники не узнали в нем прежнего Есенина. Это был другой человек опухший, раздраженный, конфликтный и пристрастившийся к выпивке. По воспоминаниям друзей, руки его заметно дрожали. Многие писали, что контраст от воспоминаний был ужасный. Эти разительные перемены явились результатом сильнейшего стресса и внутреннего конфликта, который поэт пережил за время поездки. После возвращения на родину стремление к славе опять пробуждает в Есенине творческие силы. Это его бессознательный наркотик, в котором он нуждается и без которого не может жить. В России он вновь стремится покорять вершины. Он хочет быть не просто лучшим и первым, а единственным и неподвластным критике. Конкуренция и существование рядом других поэтов, особенно талантливых, вызывает напряжение. Василий Насеткин вспоминал чувства Есенина по этому поводу. За ростом новых литературных сил Есенин следил очень внимательно. Быстрый подъем некоторых поэтов как будто даже тревожил его, вызывая в нем опасения за свое первенство. Он был убежден, что многие забирают его славу и получают его деньги. Однажды, узнав о высоких гонорарах Демьяна Бедного, он буквально благим матом орал «отдай, отдай мои деньги», вспоминала Бенеславская. Ему казалось, что только он заслуживает больших денег и славы. Чем глубже Есенин погружался в самоидеализацию и погоню за славой, тем сильнее сталкивался с реальностью, которая не приносила удовлетворения. Это формировало еще большее разочарование. Все больше в его жизни случалось неудач, которые создавали трещины в уже израненном мироощущении. Его лирика, которую сам он оценивал очень высоко, раскритиковывалась советской идеологией. Обернулась крахом и желание Есенина основать собственный журнал, который подарил бы ему независимость в литературе. Невротическое и сжигающее изнутри стремление завоевать олимп советской литературы постепенно тонуло в неудовлетворенных амбициях и внутренних конфликтах. Все это озлобляло Есенина и истощало его эмоционально. Он чаще стал забываться в алкоголе, чтобы спрятаться от ненавистной реальности, где он не тот великий поэт, которым себя ощущал. Чувство неудовлетворенности жизнью заставляет его постоянно метаться. Он часто сбегает из Москвы то на Кавказ, то в Константиново, то планирует вновь поехать за границу. Мысли хаотично сменяют друг друга, но единого решения у него нет. Он на перепутье, и каждый путь кажется ему тупиком. К осени 1925 года внутренние конфликты и душевные терзание превратили некогда амбициозного Есенина, убежденного в своем величии, в полностью истощенную личность.